Николай Щекотилов. Одному скучно. Лесные тропинки. Маленький светофорчик сбежал со своего поста на перекрестке. Этому малышу наскучило висеть на одном месте и все время смотреть только в одну сторону. И он, спрыгнув со столба, укатил по дороге на своих трех круглых лампочках-колесиках. Сначала собравшиеся у перекрестка машины растерялись, ведь их было слишком много, и они запутались, выясняя своими бибикалками, кому стоять, а кому ехать. Но полицейская машина, обнаружив пропажу, включила мигалку и помчалась в погоню, громко объявляя встречным и попутным автомобилем. «Внимание! Потерялся светофор!» Он еще совсем маленький и может попасть в беду. Автомобили, услышав объявление, перестали ссориться и тоже бросились на поиски. Но все напрасно. Малыша не нашли, потому что светофорчику наскучило катиться по дороге. И он, не подозревая опасности, свернул на лесную тропинку. Лесные тропинки, как ходы в лабиринте, Похожи друг на друга. Только здесь подобных путей в тысячу раз больше. Светофорчик в них быстро запутался. Он ведь раньше-то и по одной дороге самостоятельно не передвигался. В общем, наш беглец заблудился в лесу. Бродил он туда-сюда, бродил, устал, прилег под кустиком и уснул. Старый еж проходил мимо куста. Со слепу не разобрал, что перед ним светофор. Решил старичок, что в коробке лежат три разных яблока: красное, жёлтое и зелёное. Коробка мне ни к чему, да и тяжёлая, подумал ёжик. А вот яблочками порадую внучат. Сложил он яблоки лампочки в корзинку и довольный ушёл домой. Светофорчик проснулся, а лампочек-огоньков у него нет. Расплакался. Кому он теперь нужен? Такой светофор ни на что не годится. А ежата, когда дедушка вместо яблок принес три лампочки, по их цвету сразу догадались, что у него за фонарики. Ведь мама ежиха не раз переводила своих детей через дорогу по светофору. Посмеялись ежата над дедовой промашкой и все вместе отнесли его добычу обратно. Светофорчик очень обрадовался, что ему и лампочки вернули и проводили до самого родного перекрестка. Он сказал ежикам, вы теперь мои самые лучшие друзья. С тех пор светофор-малыш больше не сбегает со своего поста. И не только потому, что его строго предупредили. Если такое повторится, немедленно разберем тебя на запчасти. Главное, что теперь ему не так одиноко. Друзья-ёжики, чтобы светофорчик не скучал, приезжают к своему приятелю в гости на вездеходном автомобильчике. Он может пробираться сквозь лесную чащу без всяких дорог. Этим, хоть и очень маленьким, но настоящим электрическим автомобилем ёжиков наградили за спасение светофора. А иногда к светофорчику наведывается и старенький ёж рассказать малышу сказку. Старик-еж приходит пешком, хотя в машине всем места хватит. Только дедушка отказывается ездить, потому что ходить пешком полезно для здоровья.